С 1940 года, когда Черчилль возглавил правительство и стал лидером консерваторов, поток литературы о нем хлынул на полки книжных магазинов. Именно тогда рождается легенда о Черчилле. Панигирик следует за Панигириком, усердные авторы живописуют своего героя исключительно розовыми красками. Лишь изредка появляются издания «Панигирик», содержащие известную долю критики в адрес Уинстона Черчилля. Все это было неслучайно. Консерваторы, не жалея сил и средств, культивировали легенду о Черчилле. Восхваляя своего лидера, они тем самым пытались реабилитировать собственную партию и поднять ее авторитет в глазах народа. Естественно, что в этих условиях правда о Черчилле зачастую должна была отходить на второй план, уступая место восторженным вымыслам. Смерть Черчилля вызвала новую волну словословий в его адрес. Дело дошло до того, что глава английской церкви, архиепископ Кентерберийский, сочинил и опубликовал специальную молитву о Черчилле, которая начиналась словами: «Черчилль — это дар приведения Господня». В 1974 году в Англии широко и торжественно отмечалась столетняя годовщина садня рождения Черчилля. К юбилею вышел ряд новых книг о Черчилле. Этому способствовало и открытие двумя годами ранее доступа к документам Британского государственного архива за 1941-1945 годы, включая документы военного кабинета и министерства иностранных дел. Одновременно в Соединенных Штатах Америки была рассекречена переписка военного времени между Черчиллем и Рузвельтом. На этой основе были созданы многочисленные объемистые тома, прослеживающие весь жизненный путь Черчилля и исследования, охватывающие отдельные периоды его деятельности. По выражению одного рецензента, обзоры при помощи микроскопа. В связи со столетним юбилеем Черчилля легенда о нем обрела новую жизнь. Пресса, радио, телевидение, кино во Англии были единодушны в признании того, что Черчилль величайший военный гений, что он выиграл Вторую мировую войну. При этом усилия всех других стран и народов, да и роль самого английского народа сводилась на нет. Неудивительно, что некто Джеймс М. Бейерд Прислал из Англии автору настоящей книги в декабре 1974 года письмо, в котором следующим образом изложил все то, что он усвоил из английской юбилейной пропаганды: Черчилль спас Россию и весь мир. Это результат того, что Бибси упорно утверждало, Черчилль в 1941 году изменил ход человеческой истории. Английская печать убеждала своих читателей, Черчилль — это человек, который в 1940 году спас весь свободный мир. А историки в монографических трудах доказывали, как, например, Патрик Косгрейв из Кембриджа, что Черчилль нанес поражение Германии к концу 1940 года. В свете этих утверждений неясно. Почему же Германия, потерпев поражение в 1940 году, воевала еще более четырех лет, а народы смогли добиться победы над фашизмом лишь к весне 1945 года?